— Мойкова нет, — сообщила мне Мария Фиола. — А холодильник он не запер, — спросил я. Она покачала головой. — Но я пока что водку не крала сегодня. — А мне срочно требуется рюмка, — заявил я, причем настоящей русской водки, которую прислала мне в подарок одна шпионка. Кое-что там еще осталось, на нас обоих. Я полез в мойковский холодильник. «А что там внизу в этой шикарной посудине?» «Гуляш», — сообщил я. «Крышка заклеена скотчем от прожорливого Феликса О'Брайна. Я не смог придумать этикетку, которая бы его удержала. Он ест все без разбора, даже если написано, что это крысиный яд. Поэтому пришлось прибегнуть к скотчу». Я сорвал клейкую ленту и поднял крышку. Настоящая венгерская кухарка готовила. Подарок сочувствующего мецената. Мария Феолора смеялась. — Вас, я смотрю, просто осыпают подарками. А эта кухарка, она хорошенькая, она неотразима, как всякий тяжеловоз, и весит под центнер. Мария, вы сегодня обедали? Глаза ее кокетливо сверкнули. — А что бы вам хотелось услышать, Людвиг? — Манекенщицы питаются только кофе и грейпфрутовым соком, ну и галетами. Отлично, ответил я. Значит, они всегда голодны. Они вечно голодны и никогда не могут есть то, что им хочется. Однако изредка они делают исключение. например, сегодня, когда видят гуляш. "От чёрт!" вырвалось у меня. У меня же нет кипятильника, чтобы согреть. И я не знаю, есть ли кипятильник у Мойкова. А холодным его есть нельзя, боже упаси. Можно схватить туберкулез и сухотку мозга. Но у меня есть друг, у которого целый арсенал электроприборов. Сейчас я ему позвоню, и он одолжит нам кипятильник. А пока что вот маринованные огурчики, идеальная закуска». Я подал огурчики и позвонил Хиршу. — Роберт, ты мне можешь одолжить кипятильник? Я хочу погреть гуляш. — Конечно. — Какой масти? — Гуляш или кипятильник? — Дамас, с которой ты собрался есть гуляш. Я подберу ей кипятильник под цвет волос. — Гуляш я буду есть с Мойковым, сказал я сух. — Так что кипятильник подбери лысый. Мойков был у меня две минуты назад, принес водку и сказал, что едет дальше в Бруклин. Ну да ладно уж, приходи, приходи, врун несчастный. Я положил трубку на рычаг. «Будет у нас кипятильник», — возвестил я. «Сейчас я за ним схожу». «Подождете здесь? С кем? С Феликсом Абрайеном?» Я рассмеялся. «Ладно, тогда пойдем вместе. Или такси возьмем?» — Нет, не в такой вечер. Не настолько я пока что голодна. — Как красиво отражается солнце в окнах напротив, — отвлек я Марию, указывая ей на противоположную сторону улиц. — Как старинное золото. Она кивнула. — Воздух такой, будто плывешь, — сказала она. — И себя почти не чувствуешь. — Мы добрели до магазина Роберта Хирша. Я вошел. — Привет. Ну, где кипятильник? Неужели ты заставишь даму ждать на улице? Ехидно поинтересовался Хирш. Да еще такую красивую. Почему вы тебе ее сюда не пригласить? Или боишься? Да я вообще -то только кипятильник хотел забрать. Сразу ты его все равно не получишь. Я сам уже час разогреваю гуляш Таненбаума Смит. Понимаешь? Я Кармен ждал на ужин. Так эта мерзавка уже почти на час опаздывает. Кроме того, сегодня вечером бокс по телевизору, финальные бои. Почему бы тебе не остаться? Еды на всех хватит, и Кармен придет. Надо надеяться. Я лишь секунду колебался, а потом вспомнил плюшевый будуар, пустую комнату покойника заля сонную физиономию О'Брайена. «Замечательно», — сказал я и направился в долгий, чуть ли не километровый путь к недоступной, безмерно далекой Амазонке, что застыло в световом пятне от витрины в переливах серого и серебристого тонов. Когда я, наконец, дошел до нее, она вдруг показалась мне ближе и роднее, чем когда-либо прежде. — Что за странные игры света и тени, — подумал я. — Мы приглашены на ужин, — сообщил я. И на бокс. А как же мой гуляш? Уже готов, стоит на столе. Амазонка вытаращила на меня глаза. Здесь? У вас что, по всему городу лохани с гуляшом расставлены? Нет, только в опорных стратегических пунктах. Тут я заметил приближающуюся Кармен. Она была в светлом плаще без шляпы и шла по улице столь отрешенно, будто вокруг вообще никого нет. Я так и не понял, с какой стати она в плаще. Было тепло, и на вечернем небе не облачко. Вероятно, впрочем, ей до всего этого не было никакого дела. — Я немножко опоздала, — объявила она. — Но для Гулеша это не страшно. Его чем дольше греть, тем он вкуснее. Роберт, а вишневый штрудель ты тоже принес? Имеется и вишневый штрудель, и яблочный, и творожный. Все доставлено сегодня утром из неисчерпаемых кухонных припасов семейства Смитов. И даже водка с маринованными огурчиками, — изумилась Мария Феола, — водка из мойковских погребов. Вот уж кто поистине маг и волшебник».